Часть вторая. Глава первая. За 16 лет двор его детства почти не изменился, и Николай тут же всё вспомнил. Разве что разрослись кусты возле домов и деревья вымахали. Деревянная зимняя горка, судя по облупившейся краске, та же самая, что и прежде, возвышалась на детской площадке. Скамейки с выбитыми рейками прятались под ветками акаций. Вокруг скамеек земля вытоптана, тут же валялись бутылки и алюминиевые пивные банки. Солнце отражалось в лужах, оставшихся после недавнего ливня. По ним плыли облака и сорванные ветром жёлтые цветки акаций. Во дворе не было играющих детей, и только редкие прохожие пересекали его, стремясь более коротким путём добраться до станции метро. Вид был унылый и пустынный. Только запах остался неизменным. Щемящий запах детства, смешение аромата цветущих одуванчиков на газонах, едкого духа недавно выкрашенных стен парадных, затхлого смрада подвалов. Пахло обедами, которые готовили хозяйки за обитыми потёртым дерматином дверями. В квартире бабушки никого не оказалось. Николай несколько раз надавил на кнопку звонка, а потом, приложив ухо к дверной щели, прислушался. Приглушённый стенами хрип звонка пробежался эхом по комнатам, и никаких других звуков. Тарганов прислонился к стене, но тут же отстранился и на всякий случай стряхнул пыль. Сел на свой чемодан и обвёл взглядом лестничную площадку. Четыре квартиры, в них живут люди, имена и внешность которых он не помнит. Что-то всплывало в памяти, какие-то события и разговоры, но вспоминалось так нечётко, будто он бывал в этом доме редко и мимоходом. На этой площадке жил его одноклассник, но Тарганов даже его фамилию помнил смутно. Может, и не стоило приезжать сюда. Может, надо было лететь прямым рейсом в Москву, чтобы не сидеть сейчас на чемодане возле ободранной двери в детство и не мучиться, пытаясь вспомнить то, что и не нужно знать. Отец, вероятно, на работе. Ему 55. Если у него новая семья, очевидно, и жена тоже работает. А бабушка? Жива ли она? В последний раз Николай разговаривал с отцом по телефону лет семь назад, когда у него ещё только начиналась совместная жизнь с Джозефиной. Потом у отца сменился номер телефона, и Николай даже не пытался узнать новый. Отправлял иногда запечатанные в конверт открытки с поздравлениями к Новому году или к Рождеству. Отец поначалу писал часто, потом всё реже. А за два последних года ни одного послания от него не было». То ли ему надоело отправлять письма в никуда, то ли обиделся на невнимание сына, а может, понял, что не нужен ему и не хотел навязываться со своими проблемами, со своей бедностью, наконец. Николай поднялся с чемодана, позвонил в соседнюю квартиру и почти сразу услышал за дверью приглушённый шёпот. «Кто там?» «Я к Таргановым приехал, к соседям вашим, а их нет». «Правильно, нет их», — подтвердил женский голос. «А когда будут, не могли бы сказать?» «Откуда мне знать? Они же теперь в Москве живут». «Как в Москве?» – удивился Николай. «И бабушка тоже». Про бабушку он спросил специально, чтобы узнать, жива ли она. В этот момент лифт прогромыхал мимо, опускаясь вниз. За дверью соседей стояла тишина. Тарганов понял, что за ним внимательно наблюдают в глазок. «Я сын Александра Михайловича», – громко произнес Николай. «Вы не могли бы ответить?» «Я никому ничего не должна и вам докладывать не обязана!» Отозвался сердитый женский голос. «Какой такой сын? У бывших соседей две дочки!» Лифт внизу остановился. Кто-то вошел в него, и кабина поползла наверх. Николай достал из пиджака старый советский паспорт и показал в глазок. «Посмотрите, вот моя фамилия. А вот здесь штамп с пропиской. Я прописан именно здесь». с другим вашим соседом Сергеевым в одном классе учился. «Отойдите от двери, а то я милицию вызову». «Простите, но я...» В этот момент на этаже остановился лифт. Из него на площадку вышел светловолосый мужчина, бросил взгляд на Тарганова и пошёл к двери квартиры напротив. Достал из кармана ключ, попытался вставить его в замочную скважину. Промахнулся, выругался в полголоса, посмотрел на Николая и прищурился». «Сколько, что ли?» «Хорошо выглядишь, блин, как я погляжу». «А твоих нет, они в Москву слиняли. Давай ко мне». «Ну чё смотришь? Будто не узнаёшь кореша». «Я Валька Серёгин». «Узнал, конечно». Неуверенно произнёс Тарганов и, обернувшись к соседской двери, сказал. «Простите, не смею больше беспокоить». Подхватил чемодан и пошёл через площадку. «Не смеет он». Усмехнулся бывший одноклассник, заходя в свою квартиру, откуда пахнула кислой капустой. «Как уехал в свою Израиловку, так сразу робким стал. А помнишь, как мы две бутылки водяры в универсаме стырили?» «Не боялся тогда!» Похоже, что в голове Вальки Серёгина перепутались все воспоминания. Во всяком случае, Тарганов знал про себя, что ничего и никогда не воровал, тем более водку. «Да...» «Сейчас бы сюда два этих пузыря», — мечтательно произнёс бывший одноклассник. «За и встречу отметили бы». Квартира его была двухкомнатной и захламлённой ненужными вещами. В коридоре и в комнате стояли увесистые связки разобранных картонных упаковок от телевизоров и оргтехники. «Пункт закрыли на месяц», — объяснил Валька. «Так я их дома пока храню. А то, если оставишь во дворе, обязательно кто-нибудь и многие приделает». «Ты в пункте приёма в я трудишься?» – спросил Николай. «Ещё как тружусь!» – обрадовался вопросу Серегин. Серёгин. «Вкалываю с датчиком. Только вот почти месяц ничего заработать не удаётся. Страдаю, а некоторые...» Он не закончил фразу и посмотрел на чемодан Тарганова. «Можешь оставить его у меня. Ничего с твоим чемоданом не случится. Если, конечно, в нём нет ничего ценного. Давай пока в магазин сбегаем». «Пивка возьмём, встречу отметим!» Пить пиво, а тем более водку, с малознакомым человеком в планы Николая не входило. Но он дал 500 рублей, хотя Валентин просил 200. Просто не было купюр помельче. Серёгин исчез на полчаса, потом вернулся с полиэтиленовым пакетом, наполненным бутылками водки и пива. Вместе с ним пришёл и ещё один мужик с опухшим лицом. «Вот», — сказал Серёгин, — «узнаёшь или нет?» Тарганову не надо было вглядываться. Этого человека он видел впервые. «Ну ты чё?» Не поверил Валентин. «Это же Андрюха Бородавкин. Он тоже вместе с нами учился». Человека с такой примечательной фамилией Тарганов не забыл бы никогда, но он не помнил. Пожал плечами и улыбнулся. «Ребята, я пить не буду». Но отказываться пить водку в России – то же самое, что в Штатах отказываться от пирога в День Благодарения. Его заставили пить за встречу, потом за класс, за весь педагогический коллектив и за каждого учителя в отдельности. Вспоминались разные истории, произошедшие не с ним, и за каждую историю тоже надо было пить. Потом Серёгин достал альбомы со школьными фотографиями и демонстрировал их гостю. «Вот это я в первом классе», — говорил он. «Это тоже я. Это моя бабушка, царствие ей небесное. Это не помню кто». а вот весь наш класс. Кстати, Бородавкин, а ты где?» Бородавкин пьяно улыбался и тыкал пальцем во все лица подряд. «Ах да», — вспомнил хозяин квартиры. «Ты же с нами полгода всего и учился, а потом тебя в параллельные перевели, а после восьмого ты в ПТУ пошёл». «Куда пошёл?» — напрягся Бородавкин. «За это и ответить можно». Но Валентин, казалось, не заметил угрозы, продолжая показывать Тарганову школьные фотографии. «Вот это Витёк Сушкин. Он сейчас сидит за ограбление тёщи. Три года впаяли ни за что. Это Вадик Разумовский. В Чечне его убили. Это рыжая стерва, моя жена Люська Волобуева. Я с ней два раза разводился, а сейчас снова вместе живём. Как-никак двое детей. Дети на даче, и она с ними, наверное». Это Диомин, который в олигархи гад поддался. Ларьки вокруг пооткрывал. А мне бутылку пива в долг дать не хочет. Серёгин показывал фотографии детей и рассказывал, кто кем стал или не успел стать. Но Тарганов никого не узнавал. И всё же интересовался. А эта девочка? Да какая это девочка? Это Машка Мироненко. Она теперь официантка в одном шалмане. Четыре раза замужем была. Это Иванов, но что с ним, не знаю. Затихарился где-то. А эта, как её, отличницей была. Потом, говорят, мужа замочила и всю семью. Ей расстрел дали. Николай посмотрел на маленькое личико с печальными глазами и не вспомнил. «А это кто?» – удивился Валентин. «Узнать не могу». «Так ведь это ты и есть!» «Ну да, Тарганов и есть. Мой лучший друг, с которым мы два пузыря водки в универсами увели». Николай посмотрел на лицо мальчика и не узнал, хотя что-то смутно-тревожное шевельнулось в нём. «Послушай, Колька!» — встрепенулся бывший одноклассник. «Хочешь бизнес провернуть? У меня идея классная есть. Я же одно время шофёром на станции скорой помощи вкалывал. У меня там до сих пор дружбаны остались. А вчера я санитара встретил. Так он мне сказал, что они три новые машины получили, а две старые будут списывать». Ты денег дай, мы Рафик купим, перекрасим, а потом поставим его на линию, как маршрутное такси. Знаешь, сколько бабок огрести можно. Я подумаю, — пообещал Николай. Думай быстрее, — посоветовал Серёгин. А то другого инвестора найду. А пока дай ещё сотню, я за пивом сбегаю. Ещё дважды бегали в магазин, а когда в очередной раз подошли к квартире Серёгина, на площадку выглянула та самая соседка, которая разговаривала с Таргановым через дверь. Николай увидел её и понял, что эта женщина живёт здесь недавно. Прежние соседи были люди тихие. «Ну вот!» – закричала она. «Не успел вернуться, снова пьянку закатил!» Похоже, что все соседи приняли Николая за кого-то другого. «Простите», — сказал он, — «я сегодня уже уезжаю. Может, у вас есть номер телефона моего отца? Вдруг он вам оставил на всякий случай». «А чего ты не спрашивал? Есть, конечно». Она скрылась в квартире, закрыла за собой дверь, но вскоре появилась снова с клочком бумаги в руке. «Вот, звони. Твоя бабушка телефон оставила, когда уезжала». Он взглянул на листок и сунул его в карман. День закончился удивительно быстро. Как он оказался на вокзале и в купе поезда, Николай не мог потом вспомнить. Сны в поезде ему обычно не снились. И всё же, проваливаясь куда-то, уже находясь на пути к беспамятству, Коля вдруг с тревогой и тоской понял, что летит сейчас совсем не туда, куда стремился. «Ну, хоть отца увижу», — подумал он. «Помогу ему, дам денег, выпью с ним пиво». В далёкие советские времена Александр Михайлович Тарганов пахал журналистскую Ниву, работая корреспондентом в многотиражке Кораблестроительного института. Газета была двухполосной, всего один листок формата А3, «Горчишник», на жаргоне журналистской братья. Газета выходила раз в неделю, работа была непыльной и платили за неё немного, 120 рублей в месяц, из которых 13% составлял подоходный налог и ещё один профсоюзный взнос. Так что в коммунистическую партию Александр Михайлович не вступал из соображений экономии семейного бюджета, чтобы не платить ещё и партийные взносы. Жене он отдавал ровно 90 рублей, оставляя себе 14 с копейками на сигареты и пиво. Этих денег Александру Михайловичу, по-видимому, хватало. Кружка пива в уличном ларьке стоила 22 копейки, а пачка сигарет без фильтра «Аврора» — 14. На транспорт ему тратиться не приходилось. Два месячных проездных билета полагались двум сотрудникам газеты по редакционной смете. На 90 рублей невозможно, конечно, содержать семью из трёх человек, один из которых, к тому же, молодая красивая женщина. Слава богу, что у Ирины Витальевны была неплохая профессия. Она работала гидом-переводчиком в городском бюро путешествий и экскурсий. Зарплата у неё была такая же, 120 р. Но иностранные туристы, которых она возила в экскурсионном автобусе по Ленинграду и пригородам, всё же не студенты-корабелки. В благодарность они оставляли красавице-гиду разные презенты в виде советской десятки, вложенной в набор сувенирных открыток или коробочки с колготками. Открыток в доме накопилось много, да и пустых коробочек с изображёнными на них полуобнажёнными худыми красотками валялось по углам немало». Иногда к Ирине Витальевне обращались подружки с просьбой продать им импортные колготки, что мать Коли и делала с удовольствием за всё те же 10 рублей. Иногда по вечерам засыпая, маленький Коля слышал, как мать возмущается на кухне. «Саша», — говорила она мужу, — «ты бы хоть в КПСС вступил, взяли бы тебя в городскую газету, зарабатывал бы больше, а то я вкалываю, как проклятая, всю семью на себе тащу». Обычно эти разговоры начинались после того, как мать возвращалась из ресторана, куда её регулярно приглашали довольные иностранные туристы. «Я меньше двухсот пятидесяти домой не приношу, а то и поболе громко шептала за стеной Ирина Витальевна. «Рискую своей свободой, принимая эти подачки. А тебе на всё наплевать. Хочешь, как Сергей, всю жизнь проходить в старом пиджаке с рваной подкладкой?» Сергей Довлатов был редактором газеты «За кадры верфям», в которой единственным корреспондентом являлся отец маленького Коли. Часто Довлатов заходил к ним домой с бутылкой водки, ставил её на кухонный стол и распахивал пол и клетчатого пиджака, демонстрируя жене своего подчинённого и стёртую подкладку. Вот так живут советские журналисты. Ирина садилась с гостем и мужем за стол, выпивала пару рюмочек, морщась, а когда водка заканчивалась, ставила на стол бутылочку Джонни Уокера или Белой Лошади, которые ей иногда презентовали иностранцы. Ей было жалко виски, но Довлатов всё же был начальником мужа. Николай не помнил Довлатова. Тот эмигрировал в Штаты, когда Коля был ещё маленьким. Редактором вузовской газетёнки стал другой человек, а когда он внезапно умер на собственной кухне, назначили Тарганова-старшего. Зарплата увеличилась на тридцатку, но перебранки родителей продолжались. Отец, правда, не ругался, может быть, злился, но только отшучивался. «В стране началась перестройка», — говорила мать. «Не теряй времени, Саша! Вступай в партию, подготовь какой-нибудь острый материал. Тебя заметят и пригласят в городскую газету. Рублей двести будешь зарабатывать, карьеру сделаешь». «Зачем мне городская карьера?» — отвечал Александр Михайлович. «Зачем, когда международное светит?» Мне Серёга письмо прислал. Предлагает стать зарубежным корреспондентом его газеты. Подождать только надо немного, а потом каждый месяц будет платить по 200 долларов. 200 долларов по чёрному курсу восьмидесятых 80 это 800 рублей. Но мать ждать не хотела. Сергей Довлатов и в самом деле учредил в Нью-Йорке русскоязычную газету «Новый американец». Газета его была таким же горчичником, как и институтская многотиражка, но у неё дела шли намного лучше, чем у «Закадры верфи». Тираж нового американца был наверняка не тысяча экземпляров, а гораздо больше. Эмигранты из СССР потянулись в Нью-Йорк косяком, и многие по утрам покупали газету на единственно известном им языке. Но Ирина Витальевна не могла больше ждать.